Глава 4. Квинзит. Истур.справ. Уральская толстушка или Новокарпатский дозорный. Довольно распространенный вид духов-чудовищ третьего ранга. Эти огромные ящеры почти в два раза больше, чем золотые и платиновые драконы, но в полтора раза меньше европейских черных драконов. Имеют предрасположенность к геомагии. Встречаются на Урале в районе Карпатских гор, а также по всей территории Северного Кавказа. Большинство особей женского пола имеют очень сложный характер. Обожают внимание. Самки уральской толстушки являются дикими собственниками. Среди волшебников квинзетов еще называют горными ревнивцами. Мужские же особи очень необщительны. Большую часть дня предпочитают прятаться в укрытии. На контакт идут неохотно. Боятся людей и уральских толстушек женского пола. Нередко самки квинзетов выгоняют самцов из укрытий и заставляют искать хозяев. Несмотря на то, что самцы в разы сильнее самок, божества редко вступают в открытые конфликты. Самцы предпочитают сотрудничать с молодыми заклинателями. Волшебниц избегают. Почувствовав аромат сильной колдуньи, убегают или притворяются очень занятыми. Зато самки уральских толстушек очень коммуникабельные. Сотрудничают и с заклинателями, и с заклинательницами. Зачастую привязаны к определенной территории, но бывали и исключения из правил. Известен случай, когда Квинзет случайно нашел хозяина вдали от дома, в Японии. Самка уральской толстушки заключила контракт с волшебницей из дома Кобаяси. Их сотрудничество продлилось более 70 лет. Источник – справочник волшебного лицеиста. Авторство Гребкин, В.И. 2001 год. «Нет, нет и еще раз нет», — накуксившись, произнесла волчица. «Я не потерплю эту ящерицу в нашем с хозяином доме». «Ну, с юридической точки зрения, это всего лишь аренда», — осмотревшись по сторонам, ответила Рудольф. «И к тому же, если квинзет не будет в тягость, то почему бы и нет?» «Ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему», — возмутилась Лина. «Это отвратительно!» «Ты просто боишься, что я буду лучшей богиней для господина», — усмехнулась Жульена, сидя у меня на коленях. «Дикарка не способна дать господину ласку, нежность и любовь». «Вообще-то для этого у меня есть... <кхм> девушка», — пояснил я. «Девушка?» — дракушка с ужасом посмотрела на меня, но потом вспомнила. «А, да, та блондинка из крутого дома. Но ничего, не ни стенка подвинется». «Как ты смеешь!» — прорычала волчица. Госпожа Долгорукова — святой человек. Она всегда помогает нам в сложных ситуациях. Она добрая. А еще... Еще... Нагло украла твоего хозяина», — хмыкнула Жулия и подняла голову на меня. «Милый, ты же понимаешь, что человеческие девушки очень нестабильные и ветрены. Сегодня она тебя любит, а завтра будет с холодной физиономией наблюдать за тем, как ты подыхаешь в канаве. Но я не такая. Я всегда буду твоей и только твоей». «Вообще-то драконы тоже состоят из чистой энергии, мурмя, усмехнулась Устинья, сидевшая на подоконнике в образе кошки. «Единственная, кто из нас реально может стать девушкой-вкусняша, — защитница Рима. У нее все для этого есть». «Фу! Отношения — это не только плотские утехи», — недовольно фыркнула Жульена. «Ну и пускай. Я, так и быть, сделаю пылесборнику великое одолжение. Пускай будет игрушкой хозяина для физических увеселений, но во всем остальном...» «Верной спутницей хозяина буду я!» «Не будешь», — отмахнулась Рудольф. «Духи и люди принадлежат разным мирам. Мы не можем быть условной парочкой с хозяином, поэтому смирись. Анастасия умна, хороша собой и является образцом для подражания. А еще она из очень обеспеченной семьи. А кто ты? Простой дракон, которого уволили из охранки. Что у тебя есть, кроме красивой попы в человеческом обличии? Ничего! Так что не докучай хозяину своими влажными фантазиями». «Дело даже не в этом». Устинья сонно зевнула и потянула передние лапки. «Проблема в том, что вкусняш не ценит красивых поп. Он не ценит и то, насколько ты хороша в соблазнениях. Для вкусняша важно то, какими силами ты обладаешь. По сути, сейчас у нас в команде есть мощное пиро-божество, богиня ураганов, три редких вертолемо, древнее энергобожество и древний бог воды — не знаю чем ты сможешь удивить вкусняша в плане своих сил отлично хитро улыбнувшись ответила жуля по невероятному стечению обстоятельств перед вами сильнейшее божество земли Квинзиты живут в горах и практикуют управление песком горными породами глиной и даже грязью для меня нет ничего невозможного о вот это уже интересно я погладил дракушу по ярко зеленым волосам извините в комнату заглянул толик «Я хотел уточнить, когда мы... Госпожа Горынишна?» «И тебе привет, очкарик!» — кивнула Жуля. «Что это Лоля тут делает?» — удивился брат. «Хочет в нашу команду», — ответил я, раскручивая ее зеленые хвостики, словно пропеллеры. «Но мы пока решаем». «А чего тут решать? Уральская толсту Жуля показала жуткие клыки. «Простите», — тут же извинился Толик. «Квинзет — это очень крутое божество третьего ранга». Тем более это горные драконы, а такие, как правило, умеют атаковать земляными боевыми техниками. Для полуфинала турнира будет полезно». «Ты прощен», — надменно хмыкнула Жуля. «Еще раз обратишься к моему брату без должного уважения, выкину тебя из окна», — холодно произнес я. «Простите, Анатолий Аркадьевич, я очень польщена, что вы так много знаете о квинзетах», — мило улыбнувшись промурлыкала. «Лоля? Это что вообще такое?» «Опять какой-то азиатский разврат, поди. В любом случае, я не хочу, чтобы эта мелочь тут оставалась», — хмыкнула Лина. «Аргументируй. Я знаю ее дольше, чем кто-либо из вас. Это я вывела ее в люди. Исключительно благодаря мне это попастое недоразумение добилось хоть какого-то успеха. А еще между делом, именно я написала рекомендацию, чтобы Жульену взяли на работу в университет. Но эта идиотка не проработала тут и двух месяцев. Свалила сразу, как только ей прилетело второе предупреждение за оскорбление студентов. Теперь понятно, откуда дракушка знала про жрицу Ада. Они нуждались в воспитании, возмутилась Жуля. Мы куем будущее, а в будущем должны быть воспитанные люди. Инспектор не имеет права оскорблять или бить студентов. Черт возьми, мы не в XIX веке, возразила волчица. В общем, Жульена не самый лучший компаньон. Только и делает, что мух считает, да вечно напивает себе что-то под нос. «Это правда?» — я посмотрел на дракушку. «Конечно же нет! Смогла бы я заработать столько наград в охранке, если бы действительно вела себя так ужасно!» «Тебя била хозяйка. Она принуждала тебя. Не уверена, что у тебя вообще был выход», — хмыкнула Лина. «Решать, конечно, тебе, хозяин, но я не рекомендую брать эту бесполезность в нашу компанию. Якорь чистой воды». «Хорошо». Я накручивал шелковистые волосы Жули себе на палец. Поступим следующим образом, Жульена. Я позволю тебе остаться, но при условии, что ты хорошо проявишь себя за первый месяц. У нас будет что-то вроде испытательного срока. Окажешься полезной, вопросов нет. Ты станешь частью моей команды, а я помогу тебе пробиться в шоу-бизнес. А если же окажется права, в чем я на самом деле не очень-то и сомневаюсь, то вылетишь из нашей компашки в ту же секунду. согласно подтвердить свою пользу делом? Ох, «Как же я не люблю все эти уступки, одолжения и испытательные сроки!» — надулась Жуля, скрестив руки на груди. Однако хозяйка прогнала меня и расторгла контракт. Мне в любом случае больше некуда идти, так что да, я докажу всем, что из меня выйдет толк. Алина? Она просто давно меня не видела. Прошло всего 30 лет. Я не верю, что такая, как ты, вообще может измениться, — фыркнула волчица. «А вот и может!» «Ладно». Я отпустил волосы дракуши. «Завтра заключим контракт, а пока просто сопровождай нас, поняла?» «Проще простого. Я готова служить с этой же секунды. Главное, скажите, что именно надо сделать». Жуля снова нагло прижалась ко мне, но на этот раз к груди. Сердце хозяина так взволнованно стучит. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук. «Хватит!» Лина не выдержала и буквально спихнула дракушу с моих колен. «Отвратительно на это смотреть!» «Завидно?» — хихикнула Жуля. «Конечно! эти полисборник такой застенчивый!» «Закончили!» Я поднял дракушу и поставил на ноги. «Первым делом сходим до Мавры, а потом поедем расторгать контракт». «А зачем нам ректор?» — поинтересовалась Рудольф. «Дать звездюлей за такой адский произвол коменданта!» Сухо ответил я. «Не надо!» — воскликнула Жуля. «Асечка хорошая богиня! Она просто доверилась мне!» И допустила фатальную ошибку. «Поверь мне на слово!» Такие ситуации не имеют положительных сторон, и то, что жрица ада пропустила в общежитие чужака, да еще и дала ключ от комнаты, максимально некомпетентно с ее стороны. Такие дела необходимо сразу же пресекать, а если хоть кто-нибудь из вас посмеет сказать, что мы поступаем как ябеды или стукачи... «Ох, вам лучше не знать, что я с вами сделаю», — прорычал я. Есть у людишек такая странность, когда они предпочитают умалчивать о серьезных нарушениях в сфере обслуживания. Типа, ну я тоже косячу, что тут поделать? Все мы люди. Да вицей надо лупить всех, кто не исполняет свои обязанности. Если, например, дворник не уберет из урны скопившийся мусор или пропустит бычки возле лавочки, то какой же он после этого специалист? Если в ресторане принесли грязные столовые приборы или некачественное блюдо, Смело зовите администратора, пускай готовит вазелин для себя и официантов. И я могу привести еще очень много таких примеров, о которых люди предпочитают умалчивать. Не представляешь угрозу в полной мере или начинаешь косячить — вицей получишь и все. Под вицей я имею в виду штраф или увольнение. У меня с сотрудниками парка тоже разговор короткий. Правда, из-за этого чуть не убили Вику, но с ней мы еще все обсудим. «Даже и в мыслях не было», — ответила Устинья и начала кататься на спине. «Толик, собирайся, мы постараемся быстро. Жуля, идешь со мной». «Я не разрешала называть себя Жулей», — возмутилась дракушка. «Сейчас вылетишь отсюда в окно». «Ну, Жуля так Жуля, даже немного мило». «Умница, соображаешь». Я погладил Квинзет по голове, и мы дружно направились к выходу. На месте очень загадочного происшествия царила настоящая суматоха. Прибыли все возможные и невозможные инстанции столицы. Даже те, кого по каким-то странным причинам забыли позвать. К примеру, возрастного профессора из отдела передовых исследований, Дмитрия Карловича Доевского. Он был крайне возмущен подобной несправедливостью, однако решил забить на все предупреждения и прибыть на место происшествия. На служебном Маколе в нерабочее время. Конечно, ученый Мэтр старался не злоупотреблять своим положением, но тут уж ничего не поделаешь. Слишком много интересного, непонятного, загадочного. В общем, вопросов было много. Даже слишком много. Для понимания, Дмитрий Карлович был своего рода гением от природы, который впитывал знания как губка и генерировал мысли со скоростью пули. В 12 лет, будучи совсем юным мальчишкой, Дмитрий Карлович окончил императорскую гимназию номер 36 с отличием. Дали почетную грамоту и диплом. А в 17 лет Даевский уже был номинирован на премию Ломоносова за огромный вклад в химию. А вкладывал он часто и много. Сопромат, химические элементы, молекулярная физика и еще огромное количество различных наук. Даевский щелкал как орешки. Для него все это было слишком просто, логично и понятно. Однако сейчас, глядя на неизвестный расплавленный объект, ученый Мэтр был в растерянности. В первый раз в жизни Дмитрий Карлович не понимал, что перед ним находится. В первый раз в жизни Даевский сильно задумался и даже закурил трубку, сидя в палатке. Ученый Мэтр попросту никогда не сталкивался с такими ситуациями. Все в этом мире было абсолютно логично и понятно до этого момента, И что самое интересное, Даевский был на сто уверен, что сейчас их отдел столкнулся с внеземными технологиями. Да только вот как такое возможно? Энрико Ферми был бесконечно прав в своих догадках. Если инопланетяне и существовали, то почему не вышли на контакт? А если не вышли на контакт, то, вероятно, у них просто не было подобных возможностей. А если не было подобных возможностей, то... То и до Земли они долететь никак не могли. «Дмитрий Карлович!» В исследовательскую палатку зашла девушка-рысь, блондинка с кошачьими ушками на голове. «Его императорское величество не приглашал вас сюда?» «Это понятно, что не приглашал», — почесав затылок, ответил мужчина. «Да только вот меня же не просто так сделали ведущим профессором отдела передовых исследований. Если император не считает нужным звать меня, то это совсем не значит, что я здесь не нужен» я вынуждена попросить вас как можно скорее покинуть место происшествия. — Вы не понимаете. Мы имеем дело с уникальным сплавом. — То есть вы знаете, что это такое? — рысь указала на огромную металлическую кляксу. — Я понятия не имею, что это, но... — Может быть, мне стоит передать о вашем своеволе куда следует? — нахмурилась богиня. — Все же вы без соответствующего разрешения вторглись сюда. — Нет, ничего передавать не надо. Даевский уселся на раскладной стул, а затем стер пот со лба. «Скажи, Луи, ты веришь в инопланетян?» «Верю, Дмитрий Карлович. Сама математика подсказывает нам, что жизнь среди звезд просто обязана существовать. Но в какой именно форме? Вот вопрос». Сухо ответила Луи. А они могли прилететь к нам?» «Никак нет, Дмитрий Карлович». Среди звезд огромное количество экзопланет, на которых существуют вполне пригодные условия для жизни, и они образовались много миллиардов лет назад. Если бы у инопланетян была возможность, они бы давно с нами связались. Ты говоришь прям как Ферми. Может быть, это все потому, что Ферми прав? Погоди. А если они связываются? Но мы не понимаем. Сейчас в голове профессора началось принятие. Этот сплав явно не местный, а значит, его сюда кто-то приволок. На корабле или же через портал это было неважно. Главное то, что они проникли сюда. Они совершили свой первый визит. Стоп, а первый ли? Может быть, отдел передовых исследований попросту не догадывался об их существовании? Бред. Даже господин Анубис в своих мечтах хотел связаться с внеземным разумом. Уж Страж Весов за столько лет явно узнал бы про существование визитеров но он создал разрядники. Только вот что-то их так и не запустили. Маловероятно, Дмитрий Карлович, я живу уже три сотни лет, и за эти три сотни никогда не видела и не слышала про гостей с других планет. Вернее, речь идет про достоверную информацию, а всяких небылиц в журналах полно. «Умница, Луи!» — вздохнул профессор. «Вы отсюда, Дмитрий Карлович. Император сейчас не в духе, и выслушивать россказни про инопланетян точно не будет». С этими словами рысь благополучно удалилась из палатки. «Шли отсюда!» «И как прикажете идти отсюда, если прямо сейчас перед Даевским лежал кусок инопланетного металла?» Пока никто не видел, Дмитрий Карлович оторвал кусочек и внимательно изучил. «Нужны анализы. Без лабораторного оборудования тут не справится, но даже новичок понял бы, что на Земле таких элементов нет. Хорошо, допустим, это не инопланетяне. Просто кто-то открыл новый элемент. Тогда Дмитрию Карловичу очень хотелось бы поговорить с этими уникальными людьми. «Да твою мать!» — не выдержал профессор и пнул ножку стула, а затем вышел из палатки. «Луи!» «Что такое?» Рысь недовольно повернулась к Даевскому. «Кто взорвал этот объект?» «Демидов», — с большой неохотой ответила богиня. «Владимир?» «Спасатели утверждают, что видели его, когда взорвался дом». «Мне нужно с ним поговорить!» Дмитрий Карлович нахмурился. И вообще, как столь важный человек смог уехать, не оставив показаний? Он все оставил. Я прочитал, но не увидел ни слова о данных остатках. Вы еще и злоупотребляете своим уровнем допуска? Отвратительно. Рапорт даже не занесли в общий архив. Мне нужна информация. Что это было? Как Демидов вообще смог догадаться, что это взрывчатка? И кто разрешил студенту самостоятельно уничтожать подобные артефакты? Мне нужно все. Пригласите ко мне Владимира Аркадьевича. Немедленно!» «Боюсь, это невозможно», — вздохнув, произнесла рысь. «Как это? Я профессор и специалист отдела передовых исследований. Моя задача — расписать первому кабинету все от А до Я, и Демидов наверняка знает больше». На данный момент его императорское величество попросило лишний раз не трогать Владимира Аркадьевича, так что, боюсь, мы ничего от него не узнаем. Просто примите данный факт и отправляйтесь домой. «Да как это? Владимир Аркадьевич — виновник всего произошедшего!» «Он находится под личной защитой императора». «Ты издеваешься, Луи!» «Я говорю как есть. Я — дух его императорского величества. Я просто передаю его слова, не больше. И я все еще не выгнала вас из чистого уважения. Может быть, вы не будете злоупотреблять хотя бы этим?» «Уважение, значит? Да?» «Дмитрий Карлович хотел бороться до конца» ибо понимал, что ни к чему хорошему данный разговор уже точно не приведет. «Так вот, передай Михаилу Алексеевичу, что мне...» «Что вам?» Луи серьезно разозлилась и готова была перейти на откровенную ругань. Даевский хотел разозлить рысь еще сильнее, однако на его глаза попало нечто очень странное и в то же время крайне интересное. «Простите», — ученый поднял руки. «Я не хотел вас обижать, и уж тем более обижать Михаила Алексеевича». «Просто я уверен, что Демидов может скрывать важную информацию». «Скрывает или нет, сейчас уже неважно», — вздохнула богиня. «В противном случае этот ошметок не спрятали бы в особую палатку». «Ладно». Дмитрий Карлович отошел на два шага назад. «Хотите лично мой совет? Не позволяйте детям уничтожать важные артефакты». «Я передам ваши слова Михаилу Алексеевичу». «Повторюсь, не надо ничего передавать». Я уверен, что Михаил Алексеевич сам все прекрасно понимает. Ну а мне, раз уж вы так сильно этого желаете, уже пора домой». «Славно. Очень рада, что вы все поняли», — фыркнула рысь, а затем, развернувшись на каблуках, потопала к своей группе. С облегчением, выдохнув, Дмитрий Карлович вытащил из кармана щипчики и небольшую банку для сбора веществ, а затем быстрым шагом направился за угол палатки дознавателей, где буквально только что проползло нечто странное. Конечно, можно допустить, что Даевский переработал, и вся эта жуть ему просто привиделась. Но какой ученый слепо доверяет мгновению? Подбежав к палатке, Дмитрий Карлович аккуратно заглянул за угол. «Господи!» — тихо прошептал он, ибо в сторону парка медленно ползло нечто. Со стороны это существо можно было легко перепутать с мусором. Просто переливающаяся маслянистыми пятнами темная клякса из неизвестного материала, размером с пару спичечных коробков. «Приятель, ты же не будешь против, если я совсем немного тебя изучу?» С этими словами Даевский схватил непонятное существо щипцами, а затем положил в пластиковую баночку для сбора веществ. Таинственный беглец явно не обрадовался тому, что его поймали. Попытался самостоятельно открутить крышечку, но ничего не вышло. Увы, силенок не хватило. «Не стоит этого делать, я же из самых добрых побуждений!» маниакально улыбнувшись прошептал дмитрий карлович а затем быстро спрятал баночку в карман домой домой скорей домой да еще и с таким уловом Ха -ха -ха. инопланетная форма жизни в центре москвы да это же просто уму непостижимо невероятно довольный собой даевский сопровождаемый бликами полицейских маячков направился в сторону служебного маколя Как я уже говорил, терпеть не могу бардак на рабочем месте. И дело не в разбросанных вещах, хотя и этого я тоже не люблю. По сути, любое предприятие, неважно, будь то школа, больница или завод, это своего рода механизм, а все сотрудники, вне зависимости от звания, ранга или места в иерархии, шестеренки, которые обеспечивают работу данного механизма. Руководство на то и создано, чтобы исполнители не допускали ошибок во время работы. А еще задача любого управляющего — дать четкие указания и инструкции. В противном случае весь механизм предприятия мгновенно сломается. Это простая, но крайне важная истина. Так сказать, азы любого менеджера. И у меня складывается ощущение, что госпожа Федорова попросту об этом не знает. Ректора мы поймали в башне совета. Мавра сидела за столом и о чем-то непринужденно болтала со зловой. «Хороший вечерок» только вот мне очень сильно захотелось его испортить. «Госпожа Мавра! Добрый вечер!» — поздоровался я. «Этот голос!» — недовольно отозвалась Корга и выглянула из-за своего стола. «Чего надо, ваше благородие?» У я бы на вашем месте сейчас был максимально вежлив!» — холодно произнес я и щелкнул пальцами. Со скрипом, открыв дверь, к нам вышла Жуля. «А это чешуйчатое недоразумение, что здесь делает?» — поинтересовалась ректор. И мне тоже очень интересно. Знаете, жрица Ада спокойно дала Жульене дубликат ключа от моей комнаты. Я вытащил главную улику и поднял над собой. А та, в свою очередь, спокойно зашла в мою комнату без разрешения. Как вы это объясните? Не понимаю. Почему должна объясняться я? Разве это я отдала дубликат ключа? Нет. Вуд вот с комендантой спрашиваете Демидов. Не надо тревожить меня по пустякам. Пустякам, значит? «Если бы из моей комнаты пропал важный государственный документ или пропала бы памятная вещица, я вытащил из кармана дорогие часы. Как думаете, родители студентов были бы в восторге от такой новости?» О -о -о ректор закатила глаза. «Вечно от тебя одни проблемы. Я обязательно накажу Асю, но мне до сих пор не ясно, с чего я вообще должна разбираться в подобных делах. Знаете ли, рыба гниет с головы». А вы тут, между прочим, самое главное. Я уверен, что у всех инспекторов, субинспекторов и комендантов есть четкие правила, которым они обязаны следовать. Госпожа Злова, между прочим, спасла нас от нарушения правил с месяц назад, когда утащила наглого хорька. Он хотел задержать нас до наступления комендантского часа, но я подумал, что это был простой инцидент. Однако сейчас мы имеем дело с систематическим нарушением. Комендант спокойно отдал дубликат постороннему. «Покажите мне хоть одно правило, где подобное разрешается». «Нет такого в правилах. Я не знаю, что нашло на нашу Асю». «Как будем выходить из данного положения?» Я скрестил руки на груди. «Чего ты добиваешься, Демидов?» прорычала Карга. «Что ты хочешь, чтобы я сейчас сделала? Станцевала перед тобой? Или, может быть, ты хочешь денег? Какая там у меня нынче зарплата?» А! — Десять тысяч в месяц за нахождение в этом зоопарке. Хочешь — возьми. Или можешь забрать мой старенький студи-бекер. Правда, он сейчас стоит в Перми, но думаю, что для тебя это не проблема. — Цирк, — вздохнул я. — Значит, поступим следующим образом. Вы проведете с Асей разъяснительную беседу. Без лишнего шума и суеты. А я с вас потом еще возьму должок. — Что за условия? — разозлилась Мавра. — ты уже все возможные рамки пересек. Если бы это было просто так. Ты давишь на меня. Постоянно. И чуть не отжал моего духа. Хорошо. Вас не устраивает по-хорошему? Тогда давайте по-плохому. Я попросту могу написать заявление в полицию на то, что в мою арендованную комнату незаконно вломились. Будет разбирательство и куча лишнего геморроя. Утомил, хмыкнула Мафра. Ладно, я поговорю с Асей, но меня сильно напрягает твой тон. Поверьте, вы заслужили истинный скандал но я слишком вымотан, чтобы ругаться с вами. Посему ретируюсь». Подхватив Жулю на руки, я резко развернулся и вышел из зала. «А шары у тебя есть?» — усмехнулась дракошка. «Мавру, как правило, все боялись. По крайней мере, раньше. А ты ее вон как ловко. «Во всем произошедшем виновата исключительно она сама. И жрица ада. Как вообще можно дать ключи оперативнику, если у него даже ордена на обыск нет?» «Я просто в шоке от беспечности некоторых персонажей», — вздохнул я и, выйдя из башни, направился за Пусей. До знаменательного события осталось совсем чуть-чуть. После очередной встряски Настя искренне мечтала, как можно скорее обезглавить Сааджа. Уже ни в какие рамки не лезет, допекает и допекает. Раскрыв золотую трубочку модуля связи, Шанго быстро нашла необходимый кабель и присоединила инопланетный гаджет к ноутбуку. Ну уже! Императрица пробежалась пальцами по клавиатуре, а затем запустила программу собственного производства. Базонер 2.0 был создан как раз для того, чтобы взламывать подобные вражеские игрушки. По сути, сейчас нужно просто вычислить, откуда идет первоначальный сигнал, а затем отследить и преподать аржу урок. Самый последний урок — в его миротворческой жизни. И вроде все хорошо, но сигнал как будто что-то блокировало на полпути, и дело тут явно не в качестве программы, а скорее в самом модуле. А это значит, что его придется разобрать. Порывшись в полке, Настя вспомнила, что одолжила маленькую отвертку Машуне. Та собирала... Собирала что? Увы, этого Настя не знала. Быстро поднявшись, Шанго выбежала в тамбур, а затем, трижды постучав, вошла в комнату подруги. Эм... «Мария», — слегка напряженным голосом поинтересовалась Настя, — «с тобой все в порядке?» Дело в том, что Слуцкая лежала на своей кровати, полностью связанной. «Я в полном порядке», — совершенно спокойно ответила Машуня. «Это просто специальная гимнастика. Ну, для раперистов, знаешь?» «Нет, не знаю». Подойдя к столу, Настя взяла отвертку и быстро вернулась к двери. «Уверена, что все хорошо. Более чем. А где Дуняша? Гуляет с пюселем. Все так же спокойно ответила раперистка. Ладно. Пожав плечами, Шанго закрыла дверь и вернулась в свою комнату. Императрица и раньше замечала за Машуней нечто очень специфическое. Гордая и сильная духом наследница дома Слуцких обожала, когда над ней немного доминируют. Правда, никто не осмеливался делать это ранее, поэтому интересы юной раперистки проявлялись через кино, сериалы и книги. В редких случаях через музыку. И все было в порядке, пока на горизонте не появился конца. Расчетливый старый пер... <къем> Ладно, это уже лишнее. Просто Машуня почувствовала силу и потеряла голову. С кем не бывает. Хотя к, к халлу всегда лепли девчонки. Причем весьма странные девчонки. Психически нестабильные, жадные и слегка самоуверенные. Прям как центре Еще очень повезло, что капитан в итоге выбрал добрую, чуткую, понимающую и просто замечательную Шанго Лайла б которая на самом деле оказалась сумасбродной богиней. Да и вообще, разве Настя не была хитрой, психически нестабильной, жадной до объекта своего воздыхания и слегка самоуверенной идиоткой? Была и еще как. Шанго потому и обожала общаться с Сентри. Они обе были чокнутыми. «Два дебила эта сила» промелькнула в голове. Что-то в этом определенно есть. Жаль, конечно, что все светлые и дружеские чувства в момент улетучивались, когда речь заходила о конца. Даже немного обидно. Но Сэн сама нарывается. Сидела бы смирно и никаких проблем. Но это же Сэн. Она никогда не сдается. Впрочем, как и сама Шанго. А ревность? Ревность — это самая большая глупость. По крайней мере, так говорили специалисты, чей заработок как раз базировался на подобных проблемах человека. Но можно ли назвать глупостью нежелание делить свой камень преткновения с другими? Шанго знала наверняка. Нельзя. Ревность — это одно из истинных проявлений любви, и не стоило путать данное чувство с маниакальной зависимостью. Сейчас речь шла про простое нежелание делиться. Никаких скандалов и истерик. Просто тихонько намекаешь всем, что данный парень принадлежит только Шанго. Так, совсем чуть-чуть и на всякий случай немножко ревновать его ко всем особям женского пола в радиусе пары световых лет. Чего зависло? Из мыслей Шанго вырвала Лара, внезапно появившаяся на пороге. Только сейчас Настя осознала, что стоит посреди своей комнаты с отверткой в руках и просто смотрит на шторы. «Думала», — машинально ответила императрица. «Опять о своем дедулечке?» «Почему сразу о нем?» «Ой, вот не надо!» — отмахнулась богиня и тут же превратилась в собаку. Я всегда вижу, когда ты мне врешь. Просто иногда не придаю этому значения. Допустим, я думаю о Володе, и что с того? Не зацикливайся, это затмевает твой разум. Ничего у меня не затмевает. Затмевает, и еще как. Вот, к примеру, ты знала, что у Лины есть фотографии Володи в очень смелых образах, и она, как настоящий друг, может с тобой ими поделиться? Не поняла, Шангона хмурилась. Каким же образом волчица смогла добыть эти фотографии? Ходит слух, что за Владимиром охотится целый клуб. Это мы уже проходили. Шанго села за стол и принялась раскручивать модуль. Таинственный клуб воздыхательниц. Осенний бал. Я не настолько ревнива, чтобы обращать внимание на всякую котячью мелочь. Волчица покупает у девчонок интересные фотографии. Ну уже! Я не верю в то, что тебя такое не интересует. Хорошо, ты добилась своего... Холодно произнесла Настя, а затем отшвырнула отвертку в стену. «Меня интересует. Очень интересует. Каким же образом этот клуб-воздыхательниц делает фотографии?» «Не знаю. Этого мне не рассказали». Лара поняла, что сильно перегнула палку и попыталась убежать. «Ну-ка, иди сюда». Настя поймала хаски и подняла на руки. «Рассказывай все, что знаешь, и по порядку. Поняла меня?» «Хорошо». «Виновата, опустив ушки», — ответила Лара. Скорее всего, в этот самый момент богиня очень сильно пожалела о том, что решила лишний раз открыть рот. Ночь, улица, фонарь и старый парк с таинственным местечком, которое все еще не обнаружили инспекторы гильдии заклинателей. Не без моего вмешательства, конечно же. Пуся нарядилась в черной плаще широкополую шляпу с острым колпаком. Выглядела, как настоящая ведьма из европейского фольклора. В руках Пелагея держала старую книгу. После того, как мы с Толиком расчертили огромную пентаграмму, ведьма щелкнула пальцами, и всюду зажглись светло-голубые огоньки. «Готовы?» — поинтересовалась она. «Всегда готов», — ответил я. «В принципе, я тоже», — кивнул Толик и зачем-то сжал кулаки. «Вот он, тот самый момент истины и моей долгожданной свободы». Дальше Пуся начала зачитывать конструктор расторжения контракта. По всему телу пробежало приятное тепло. Как будто сидишь на подоконнике с кружкой теплого чая, а за окном идет снег. «Я, Демидов Анатолий Аркадьевич, снимаю узы магического контракта с Ифрита Люцифера. Будь свободен, дух мятежный!» Энергия в мгновение ока из дружелюбной и уютной превратилась в агрессивную и враждебно настроенную. Стала неприятной, острой, кипящей, словно морская пена во время штурма. Грохот был таким мощным, что меня едва не прижало к земле. Честно, я не совсем понимал, что именно происходит, и главное, все ли под контролем. Энергия быстро наполняла меня, но ее становилось невыносимо много. Казалось, что вот-вот и мое тело просто разорвет на мелкие кусочки. «Держись», — прошептала Хихаль. «Прошу, еще не время». «Время для чего?» «Да и как тут держаться, когда в ушах стоял такой неистовый вой?» свет становилось все больше, и в конечном итоге я просто не выдержал. Мое сознание провалилось во мрак, где глубоко и холодно. Там я вновь услышал злобный голос Хизовецкого. — Ты позоришь весь людской род. Само твое существование говорит лишь о том, что в нас нет ничего святого. И в богах, которые всюду сопровождают нас, лишь грязь. Ты — продукт самого ужасного греха. Встань. «Встань! Я хочу видеть твои глаза!» «Глаза зверя!» «Какого зверя? Почему Хизовецкий говорил такие странные вещи? Из чего вообще мне позорить весь людской род?» Вопросов было слишком много, но голос Хизовецкого оказался не более чем воспоминанием. Как только я открыл глаза, то почувствовал легкое дежавю. Моя голова опять лежала на коленках Пуси, только на этот раз еще добавились мои богини, которые сидели вокруг. Судя по беспокойным взглядам, выключила меня надолго. «Все в порядке?» — поинтересовался я. «Ты мне скажи», — взволнованно ответила ведьма. «Я опять видел, точнее, на этот раз просто слышал Хизовецкого, и он нес, нес несусветную чепуху». Воспоминания предположила Рудольф. «Скорее всего». Я хотел встать, но вместо этого буквально выстрелил с собой на пять метров в высоту. мрадство Это еще что!» Увы, из-за каши в голове мне не удалось среагировать и активировать предвидение. Моя тушка благополучно шлепнулась на землю. «Аромат изменился», — удивленно произнесла Устинья. «Стал намного ярче и... вкуснее, мурмя». «Правда?» — я поднялся с сырой земли и начал отряхиваться. «Ага». Волчица принюхалась. Печать исчезла, и контракт официально расторгнут. «Может быть, это сдерживало твою истинную силу?» «Не может такого быть». «Духи контрактора, наоборот, становятся сильнее при сотрудничестве с заклинателями», — возразила Пуся. «Ну, нашу с Толиком ситуацию тоже можно обозвать, как из ряда вон», — ответил я и начал сжимать пальцы рук. «Надо бы проверить». «Шуба! Палива!» — закричал Толик, выбежав из леса. «Что такое?» — напряженно спросил я. «Опять она!» — выдохнул Толик. Продираясь сквозь лысые ветки, к нам радостно бежала енотовидная собака. «Ну все, Ваше Величество, это Пападос!» воскликнула наша недавняя знакомая. «В Маколь, живо!» приказал я. «Но это же инспектор!» возразила Пелагея. «Я ее знаю. Она работала в пермском филиале гильдии и Договорить госпожа страшная ведьма не успела, ибо я подхватил ее на руки и побежал в сторону машины. Богини также поспешили за мной. Толик сперва немного тормозил, но, видимо, вспомнил, как мучил веснушку в детстве, поэтому тоже припустил к Маколю. «Володя, ты в своем уме? Она ж нагонит сюда следаков. Нас все равно поймают, но проблем будет больше». Ведьма обхватила меня за плечи. «У нас есть на нее компромат. А именно, Веснушка была поймана на взятке. Так что она не посмеет. Подозрительная активность — ничто против обвинения в коррупции. Михаил Алексеевич ненавидит это слово». «Боже, ты невыносим!» — вздохнула Пуся и уткнулась мне в плечо. «Погодите!» — возмутилась пушистая инспекторша. Эй! Вы же не убегаете от меня, да? Мы же просто играем в догонялки! Саня, ходу! воскликнул я, когда мы все уже были в салоне. Задние колеса раскидали опавшую листву, и руссобалт вылетел на вечернюю трассу. Хочется верить, что инотовидные собаки не разгоняются до 240 километров в час. А быстрее, к сожалению, нельзя, все же мы сейчас в Подмосковье. Она упорная! С ужасом выдохнул Толик, глядя на то, как Веснушка быстро перебирает лапками по мокрому асфальту. «Даже и не думает отставать». «Это мы еще посмотрим». Я пролез к кабине водителя. «Сань, плевать на штрафы! Просто лети, как ветер!» «Будет исполнено, ваше благородие».